Безмолвный свидетель и Лондон. Успех Безмолвного свидетеля зависит от слаженной работы сценаристов, актеров и режиссеров. Сюжет драмы всегда вращается вокруг экспериментов по раскрытию серии тревожных, часто насильственных преступлений, обычно совершенных в окрестностях Лондона. Но почему Безмолвный свидетель так тесно связан с Лондоном? Многие считают, что превратить этот город в самостоятельный персонаж, чтобы он мог легче вписаться в сюжетные линии шоу, сознательное решение продюсеров сериала. Один опытный телепродюсер объяснил: "Лондон многоликий город, полный драматического потенциала. Он постоянно развивается, как и безмолвный свидетель. Я знаю, некоторые хотели бы, чтобы действие происходило в другом районе Великобритании. Но Лондон находится в центре всего, что показывает в шоу и представляет собой уникальное полотно. На самом деле, я бы даже сказал, что если бы действие сериала не происходило в Лондоне, то само шоу, возможно, уже выдохлось бы. Лондон очень важен для успеха безмолвного свидетеля.